Глава 4. Проходя через толпу, Мейла едва сдерживалась, чтобы не повести плечами. Ей казалось, все смотрят только на нее. Лири отшел рядом, расслабленный, привыкший к поедавшим его взглядам, а девушке с каждой минутой становилось все более неуютно. Один раз она едва не споткнулась, когда прямо перед ней выпорхнула красавица в открытом платье и устремилась к оборотню. На ней оказалось настолько открытое платье, что Мейли вдруг показалось, ее грудь сейчас вывалится на всеобщее обозрение. Напарник тут же клюнул, а своей спутнице было в мгновение ока благополучно забыто, она судорожно сглотнула и нахмурилась. Ладно, Ловилась, развлекайся, я себе тоже найду развлечение, мстительно решила Мейла, оглядываясь по сторонам. И тут же предвкушающе улыбнулась. К ним спешил давишний гость любитель сладкого. Мэйла приосанилась, наблюдая за прорезающим толпу парнем. Сейчас в белом фраке, прекрасно сочетающемся с его темными волосами и смуглой кожей, парень выглядел неотразимо. Хотя магичка любовалась им чисто эстетически, нечто внутри ее не давало разглядеть в парне нечто большее. И от него исходила странная сила, которую, как хорошо чувствовала девушка, он пытался скрыть. Она даже переключилась на внутреннее зрение, чтобы проверить свои догадки, но тут перед ее глазами запрыгали красные мушки. Пришлось спешно возвращаться в обычную реальность, так как у нее началось головокружение. «Приятно видеть вас вновь, вы неотразимы», — оказавшись рядом с девушкой пропел сладкоежка. «Потанцуете со мной?» «Конечно», — легко согласилась Мейла. Она хорошо заметила в глазах парня интерес к своей персоне. Для нее такое оказалось в нове. Непривычное и необычное чувство легкости охватило ее. Желание выглядеть в глазах парня красавицей затуманило мозг, и она напрочь забыла об осторожности, хотя опасности не чувствовала. Но ведь давно известно, даже в самом спокойном месте можно найти неприятности с ее-то везением. А вы мне составите компанию? Я покажу вам здесь все. «Дворец красив и загадочен, в нем много тайн и загадок. Вам наверняка должно быть интересно», — пропел юноша, хватая собеседницу за руку и целуя ее. «Я буду весьма польщена и с радостью составлю вам компанию». Украдкой бросив взгляд на напарника, магичка едва не расхохоталась. Настолько свирепые и разъяренные оказались глаза оборотня. Он даже про красавицу забыл. «Значит, договорились?» — радостно заблестели глаза парня — «Давайте тогда после третьего танца и прогуляемся. У нас будет целый час времени». «Договорились», — улыбаясь, ответила Мейла. «А что с поздравлениями? Расскажите мне обо всех нюансах, а то мой напарник не удосужился этого сделать». «С радостью», — тут же, беря девушку под локоток, отозвался собеседник. Следующие несколько минут он показывал на гостей, поясняя, кто за кем должен идти в приветственной шеренге. «Для поздравления достаточно Книксона и улыбки». Мейла кивала, мотая на ус слова парня. Она больше не обращала внимания на лириата, но зато хорошо ощущала его взгляд. Ее лопатки горели огнем, еще немного и плавиться начнут. Начинается, прошептал юноша. Я вас покину на несколько минут. К сожалению, правило требует моего присутствия рядом с кланом. Да-да, конечно, отозвалась Мейла. Правила нарушать нельзя. Ты почему ему не отказала? Не успел собеседник исчезнуть, как на напарницу коршуном обрушился Лириат. «Глупый вопрос. Я свободная девушка и вправе сама решать, как поступать». Равнодушно пожала плечами Мэйла, наблюдая за выстраивающейся шеренгой. Ее собеседник-сладкоежка оказался в числе первых, а он, оказывается, большая шишка. «Ты моя напарница», — накинулся оборотень шипя и брызгая слюной. «Хм, весомый аргумент, но недейственный». Этот разговор начал напрягать Мэйлу. Она то и дело высматривала своего собеседника и в какой-то момент столкнулась с ним глазами. Дрожь прошла по телу Мейлы. В этот момент она и думать забыла о напарнике, о котором грезила ночами. Мейла, только не говори, что влюбилась!» — зарычал Лириат. «Ты ему все равно не нужна!» «Правда? Ты умеешь читать мысли? Откуда такие сведения?» — резко обернулась к напарнику девушка. «Ни один вериат, особенно приближенный к повелителю, не станет связываться с человеком, даже с магом, и ты должна об этом знать». «Лир, я не собираюсь ни с кем связываться. Экскурсия по замку ни к чему меня не обяжет», — отмахнулась от парня Мэйла. В какой-то момент она и сама поняла и осознала правоту напарника, но ей стало интересно наблюдать за его реакцией. Душу грела мысль. Ее ревнуют, причем откровенно». Ведь недаром оборотень даже от соблазнительной красавицы избавился. Девушка едва не захихикала. Идем, наша очередь поздравлять счастливого отца», произнес оборотень, касаясь локтя напарницы. Они прошли по живому тоннелю из толпы. Приблизившись к повелителю, достаточно молодому Вериату, сидящему с гордо поднятой головой и легкой надменной улыбкой на лице, Мейла сделала реверанс, Лири склонил голову. Так они и застыли на несколько секунд. «Значит, это вы прибыли за артефактом», — низким грудным голосом осведомился повелитель. «Да», — не став особо распространяться, коротко бросил Лириат. Мэйла молчала. По глазам, презрительно сощуренным, она прекрасно видела отношение Вериата к себе, поэтому и не лезла. Да, люди у них не в почете. это угнетало, но изменить она ничего не могла. «Что же, ровно через час жду вас около приемной. Обсудим условия» бросил повелитель, махнув рукой. Мейла с Лириатом отошли, уступая место следующему претенденту. Не успели они нырнуть в толпу, как магичку тут же подхватил сладкоежка, а на оборотне повисла очередная красотка. «Вы обещали мне танец, не забыли? Сейчас повелитель откроет бал. Я бы хотел видеть вас своей парой на первый танец». Горячо зашептал парень. Мейла пристально глянула ему в глаза. Про себя усмехнулась, она увидела подтверждение своим мыслям и словам напарника, и теперь ей стало интересно, что же веря, то от нее надо. Заиграла музыка, юноша подхватил Мейлу и встал за повелителем, ведущим в круг супругу. Танец начался. Едва уловимое касание, глаза в глаза. На Мейлу напало очарование. Она словно парила. В теле легкость, в душе радость. Ведь это был ее первый бал и первый танец. Она находилась в объятиях красавца-партнера. Это ли несчастье для девушки, лишенное мужского внимания? Вы изумительно танцуете. Склонившись ниже, чем требовали приличия, прошептал партнер. Будь и моя воля, я бы. Вам не кажется, что вы позволяете себе излишнюю вольность? Перебив партнера, Мейла отстранилась. Извините, я в порыве чувств проникновенно ответил юноша. «Угу, я заметила». Не осталось в долгу Мейла, состроив невинность. Ей не хотелось раньше времени показывать свою осведомленность. Танец закончился. Вириот подал девушке руку, предлагая устроить экскурсию, пока у них есть время. Магичка согласилась. Оглянувшись, заметила Лириата в компании красавицы. Ему явно было не до напарницы. Горько усмехнувшись, если бы ее убивали, он и не заметил бы... Мейла отправилась бродить в компании сладкоежки. Первые два коридора они прошли в тишине. Мейла разглядывала лепнину стены потолка, картины, узоры на полу. Довольно необычная мозаика привлекла ее взгляд. «А каким видом магии вы обладаете?» Первым нарушил тишину верят. «Я никак не могу определить, но хорошо ощущаю вас в вас силу». «А вы тоже маг?» Вопросом на вопрос ответила девушка, не понимая, почему она в нем не чувствует силы. «В некотором роде», — усмехнулся спутник. Но продолжать не стал, только пытливо посмотрел на девушку. «Я универсал», — честно ответила она, но вдруг ощутила опасность. Непроизвольно на автомате быстро выставила щиты. «Милая, я хочу вас поцеловать. Меня тянет к вам со страшной силой», — горячо зашептал юноша, склоняясь к магичке. Она отпрянула. В какой-то момент ей показалось... Она увидела перед собой оскаленный череп. Именно такие она видела в книге о поглотителях. «Я даже не знаю, как вас зовут. И целоваться в мои намерения не входило. У нас всего лишь экскурсия, не забыли?» С трудом убрав из голоса дрожь, постаралась ровно произнести мейла. «Успеется», — продолжал напирать парень. Магичка хорошо почувствовала давление на себя. «Хм, а парень-то непрост». В совершенстве владеет ментальной магией принуждения. Хорошо, что она успела выставить щиты. Нет, не успеется. Если вы сейчас же не прекратите, я уйду. Нахмурившись, холодно выдала Мейла. Кто ж тебя отпустит-то? Уже совсем другим тоном осведомился Вериат. Сейчас больше не оказалось романтики. Жесткий властный взгляд. Надменная усмешка. Что-то я не припомню момента перехода на фривольный тон. Соображая, как лучше поступить, строго отчитала парня собеседница. Тебе уже должно быть все равно! отмахнулся от нее спутник и, схватив ее за голову, попытался приблизить свое лицо к ее. Поглотитель! Утверждая, но не спрашивая, произнесла девушка. Мою магию захотел, а не слишком ли для тебя неподъемная ноша? В самый раз, оскалился верят. Человечкам вообще магия не положена. Они низшие существа и. Мэйли надоело слушать гадости. Она выпустила свою силу на свободу, позволяя ей гулять по телу. Вериат зло выругался, но вынужден был отскочить от девушки. Она, недолго думая, быстро развернулась и направилась в зал, оставляя спутника сбивать пламя, перекинувшееся на него. Вреда не причинит, но задержит на приличный срок. А именно это и нужно было Мэйли. Ворвавшись в зал, быстрым шагом подошла к Лириату, зажимающему в углу очередную красотку, дернула его на себя. «Брысь отсюда!» Не глядя на красавицу, быстро заправляющую свои прелести, прошипела Мейла. Девицу как ветром сдуло. «Может, объяснишь, что происходит?» Обманчиво нежно прошептал оборотень. Его глаза полыхали. Несколько вериатов шарахнулись в сторону, обстановка накалялась, Один с горящими глазами, вторая с огнем, блуждающим по ее телу. Зрелище оказалось не для слабонервных. Время аудиенции, справившись с агрессией, улыбнулась девушка, хотя в груди продолжал бушевать пожар. И только, не поверил напарник, он успел ее изучить, потому прекрасно заметил нервозность и ярость Мэйлы. Неважно, идем, нам нельзя опаздывать, прошипела она не хуже змеи. «А где твой спутник? И как экскурсия по замку? Она оказалась такой захватывающей, что ты воспламенилась?» Решил поддеть Мэйлу оборотень, но по ее вспыхнувшим глазам быстро осознал, ляпнул не в тему. «Весьма захватывающий», — кивнула магичка. «Настолько, что я едва не осталась без магии. Поглотители никогда не вызывали у меня душевного трепета. Пришлось сократить экскурсию». «Поглотитель? Сладкоежка? верят демон?» Лириат оказался удивлен настолько, что впервые не совладал со своими эмоциями. Рот приоткрылся, глаза увеличились в размерах, скулы заострились. Да, хотя по нему и не скажешь, я читала на поглотителях, как правило, стоят метки. На этом не было, иначе я бы почувствовала. Задумчиво протянула Мейла. Потом разберемся. Идем к повелителю. Хватая напарницу под локоть, оборотень потащил ее сквозь толпу, а Мейла, занятая своими мыслями, не замечала, насколько близко к ней сейчас предмет ее грез. Хотя в данную минуту, если бы Лириат полез к ней целоваться, она бы не заметила, пытаясь осознать, насколько опасен для них и для окружающих сладкоежка, и знает ли повелитель о его силе. В раздумьях они подошли к нужным покоям. Стоящий около дверей слуга тут же открыл, пропуская их внутрь. Верят, сняв корону, развалился в кресле, прикрыв глаза. Напарники застыли на пороге, не смея нарушить покой повелителя. Несколько минут тишины. «Присаживайтесь», — Донесся до них спокойный голос без нотки усталости. «Я вас слушаю. Зачем вы явились, мне уже доложили. А сейчас я хочу знать, для каких целей вам нужен артефакт». В селении объявился чернокнижник и не один. «Гибнет скот, уничтожены пассивы. Народ страдает, но выявить его не может». «Именно для этого и нужен артефакт — нейтрализовать магические действия вокруг селения». Чётко и по существу, без тени волнения, пояснил оборотень. Мейла молчала. Она все пыталась подобрать момент, узнать у повелителя, знает ли он о поглотителе. «А что ваша спутница молчит?» — подозрительно глянул Вериат на магичку. Его глаза сузились. «Ваше владычество, вы знали о поглотителе?» Выпалила Мейла, а в следующую секунду осознала, насколько сглупила. Взгляд повелителя стал ехидно-слащавым. «Сейчас станет лгать», — хорошо поняла девушка. «А кто это? Что он поглощает?» Фальшиво удивленно осведомился повелитель. «Чужую магию», — вздохнула Мейла. «Но, наверное, не мне вмешиваться в ваши дела». Поспешила она тактично дать задний ход. «А такое возможно?» Повелитель резво вскочил. В комнате запахло опасностью. Волосы на голове девушки зашевелились. По коже прошел озноб. Она и не рада уже была, что задала ей вопрос. «Возможно, хотя на себе я не испытывала подобное». Девушку передернула. «Насколько я знаю, поглотители еще ни одну жертву не выпустили из своих рук. Тогда как же вам удалось избежать участи быть выпитой?» Голос повелителя стал вкрадчивым. «Чисто случайно». Не стала признаваться Мэйла об истинном положении вещей. «Ваше владычество, может, вернемся к нашей миссии?» Склонил голову оборотень. По праву рождения только он мог разговаривать с повелителем на равных. «Я подумаю над вашей просьбой, ответ дам... М -м, завтра. Или послезавтра». Скучающим тоном заметил Вериат, давая отмашку. Напарники встали. Больше они ничего не могли сделать. Им оставалось только ждать. Выходили они через черный ход. Мелли не улыбалась столкнуться со сладкоежкой и демоном. Несмотря на присутствие Лирии, это ей было не по себе. Чувство опасности не притупилось, а напротив, расцвело буйным цветом. Оказавшись на улице, они собрались было двинуться за своей каретой, но девушка вдруг схватила оборотня за руку и быстро увлекла его в нишу, скрытую вьющимися растениями. Они точно не покидали дворца. В зале их нет. Мейла зажала рот рукой. Демон Вериат слишком быстро пришел в норму. «Карета на месте! Во дворе никого, все гости внутри!» — отрапортовал слуга. «Как только они появятся, дашь мне знать. И вот, держи, Коснешься человечки перснем, она нужна мне живой. С оборотнем можешь делать что угодно. Но помни, он принц, война с оборотнями нам не нужна». «Слушаюсь», — склонился в поклоне слуга. «А если они так и не появятся?» «Значит, отправишься в таверну и станешь ждать их там», — холодно процедил Вериат. «Мне пора, я пока обыщу дворец». Собеседники разошлись, но только напарники собрались покинуть укрытие, как сбоку раздался шорох. Кто-то выползал из окна. В руке у незнакомца был зажат сверток. От него несло магией. «Хм, артефакт же нельзя украсть», — одними губами прошептала Мейла, глядя на оборотня. «А его и не украли», — прошептал в ответ Лириат. «Боюсь, данная афера сделана, чтобы нас скомпрометировать. Но у меня есть идея». Он подмигнул напарнице, вытащил из кармана несколько игл и быстро метнул в свёрток. Из трех выпущенных только одна попала в цель, но и это порадовало оборотня. «И что теперь?» — пока еще не поняла девушка. «Как нам отсюда выбраться?» Цс, приложил палец губам Лириат. Мы уйдем порталом, но дождемся, пока исчезнет воришка. Оно ну стоять! Недалеко от них раздался окрик слуги, оставленного демоном. Жет, что это за вид? Я тебя за воришку принял. Тихо ты, не вопи! – зашипел варишка на бдительного слугу. Ты меня не видел. А если спросят, скажешь, двое незнакомцев пробежали мимо тебя со свертком. Понял? Не получится. Девицу я должен поймать и доставить тешу возразил слуга. «Уже лучше я скажу, что вообще никого не видел. Мне еще жить охота. Ты сам знаешь, насколько скоро на расправу тишь». «Да, не повезло тебе», хлопнул Жет по плечу слугу. «Ладно, мне пора. Надо поскорее унести отсюда артефакт. Наш повелитель не желает отдавать его пришлым. Девице многое удалось узнать, она не должна уйти из Дарзарии живой». «Да понял я уже, топай отсюда, а я дальше буду бдеть» усмехнулся Вериат, не сильно подталкивая собеседника в плечо. Варишка скрылся с глаз, слуга тоже нырнул в темноту, бдеть, а напарники переглянулись, оборотень недовольно зашипел. «И кто тебя за язык тянул? Не могла промолчать о поглотителе?» «Не могла, хотела как лучше, а получилось...» «Как всегда», — зло закончил за нее лириат. «Ладно, потом разберемся. Нам пора». Приобняв девушку за талию, напарник прикрыл глаза и. В следующий миг они оказались около реки, в зарослях, а перед ними уже разжигал костер воришка. Он тоже воспользовался порталом? Одними губами прошептала Мейла. Лиред кивнул, приложив палец к губам, заметив, как Верят встрепенулся и начал оглядываться по сторонам. Несколько минут они наблюдали за парнем. Каждый из напарников думал о своем. И тут девушка непроизвольно хихикнула, склонившись к оборотню, поведала ему свой план. Сначала он посмотрел на нее как на сумасшедшую, а потом махнул рукой, давая волю действовать по своему усмотрению. Мейла отползла назад, чтобы ее не увидели заранее, закрыла глаза, выискивая потоки воздуха, раскинула руки в стороны, вызвала огонь, и, подхваченная потоком, взлетела, пылая, Лириат, наблюдавший за ней, поразился. Красиво и ужасно одновременно. Необычное зрелище. Варишка тоже заметил летящую девушку. Широко раскрытыми глазами он наблюдал за ее полетом. Его рот открылся, грудь судорожно вздымалась. Он дышал часто-часто, рвано выдыхая. Стоило Мэйли приземлиться перед ним, как Вириат резко шагнул назад. Споткнулся и сел на пятую точку. «Ты, ты, ты кто?» С трудом выдавил он из себя. Зачем пожаловала? Да так, мимо пролетала, пожала плечами девушка, широко улыбаясь, да и думаю, составлю компанию красавчику. Наверняка тебе скучно и тоскливо одному. Летела бы ты дальше, а? заныл вириат. Мэйло усмехнулась. Да, он, оказывается, трус. Что ж, им это на руку. Зачем? Тебя трясет, ты замерз? Иди ко мне, согрею. Девушка раскинула руки в сторону и сделала шаг к парню. Он звизгнул, как девчонка, и, перевернувшись на четвереньки, быстро пополз прочь, позабыв о своей ноше. Мэлли только это и нужно было. Махнув рукой оборотню, она развернулась в сторону напарника, стрелой метнувшемуся к свертку. Быстро подхватив его, оба напарника бросились прочь. Отбежав на приличное расстояние, они перевели дух и рассмеялись. Но смех длился недолго. Только сейчас они сообразили, в какую передрягу попали. В товарне остались лошади и вещи, как быть, поинтересовалась девушка у напарника нам туда определенно нельзя. Жди меня здесь, я попытаюсь все забрать. Оставлять Вериатом лично я не намерен свое добро. Я тоже, но вдруг там засада, нахмурилась Мейла. Не вдруг, она там определенно будет. Ничего, где наша не пропадала? Надменно выдал оборотень, показывая свое превосходство. Девушка покачала головой. Излишняя самоуверенность еще никого не доводила до добра. Я иду с тобой, категорично произнесла Мейла. Не успела оборотень возразить, как она добавила. Ко мне в комнату ты не сможешь проникнуть, там защита стоит, так что не обсуждается. Ладно, Аграх, с тобой, идем, отмахнулся от нее лири отсобирая собирая силы, чтобы открыть портал. Девушка во второй раз с опаской посмотрела на напарника. Он истратил последние силы на переход. Зря. Неизвестно, как быстро им придется убегать. И оборотень может пострадать за свою самонадеянность. Они вышли недалеко от таверны. Прислушались. Тишина. Только лири собрался двинуться вперед, как Мейла его остановила. Мотнула головой. «Иди за лошадьми, а я сама заберу вещи. Мне проще проникнуть в комнату через окно». «Жди меня за углом». Как бы напарник не хотел возразить, но ему пришлось признать правоту девушки. Нехотя кивнув, он растворился в ночи, направившись к конюшням, а Мейла, задрав платье, чтобы не путалась под ногами, двинулась к окну. Как чувствовала, оставила его приоткрытым. По дороге она тщательно прислушивалась. Тишина напрягала. Она хорошо понимала, спокойствие обманчиво, но продолжала медленно двигаться к цели. Наконец, дойдя до угла таверны, осторожно выглянула. Ни единая души. Изнутри слышался смех, гомон, звон кружек, народ гулял. Подхваченная потоком воздуха, девушка взлетела и быстро впорхнула в окно своей комнаты. Сумка так и стояла, неразобранная. Несколько минут ушло на переодевание. В платье особо не побегаешь. В своем комбинезоне девушка почувствовала себя уютнее и увереннее, выдохнула. Повесила сумку на плечо и подошла к двери. Прислушалась. Тихо открыла замок и выглянула в коридор. Пусто. Только на лестнице кто-то разговаривал. Один голос она хорошо узнала. Он принадлежал хозяину. «Ты уверен, что они еще не возвращались?» Начал незнакомец. Мэйла сразу поняла, спрашивают о них. «Я же сказал, если бы они вернулись, я бы увидела. А так, можешь сам проверить. Правда, комната девушки под защитой, в нее не попадешь. «Ладно, тогда я посижу внизу. Если через час их не будет, отправимся взламывать их покои», — холодно произнес незнакомец. Мейла стрелой метнулась к двери в комнату Лириата. Быстро открыв ее с помощью огненного ключа, она ворвалась внутрь, подхватила вещи оборотня. Собравшись выйти, услышала шаги. Видимо, оба собеседника решили не ждать час, а обыскать покои сразу. Распахнув окно, Мейла спрыгнула. Вовремя. В комнату ворвался хозяин с незнакомцем. Они мгновенно подскочили к окну, всматриваясь во двор. Никому и в голову не пришло глянуть вверх. Именно на это и был расчет спешащей по воздуху девушки, летящей на место встречи с напарником. «Быстро! В стойло, Они должны явиться за лошадьми! Не дать ему уйти!» Донесся до Мэйлы крик незнакомца, и сразу раздался гул, крики, топот ног. Долетев до напарника, девушка бросила ему его вещи, запрыгнула на коня. «А теперь бежим, за нами погоня», – произнесла она, пришпоривая лошадь. «Давай к северным воротам, там нас точно ждать не станут. Придется сделать небольшой крюк, зато проблем меньше будет», – отозвался напарник. Они развернули лошадей и поскакали к северным воротам. Оборотень был прав, до стражников еще не долетела весть о беглецах, потому их без проблем выпустили из города». Но не успели напарники порадоваться, как невдалеке до них донёсся рёв. «Что это?» – ужаснулась Мэйла. «Точнее, кто?» – поправил её Лириат. «Не хочу каркать, но, кажется, у нас проблемы. Где-то оказался прорыв, и нас ожидает встреча с монстрами». «Тогда свернем. Лучше их объехать», – предложила девушка. «В этом случае мы попадём на территорию вампиров. Тут уж не угадаешь, что окажется лучше». «Сразиться с монстрами или попасть на глаза клыкастым?» – прошипел Лириат. «У нас все равно нет выхода», – отмахнулась от него Мейла, направляя лошадь по широкой тропе через лес. Оглянувшись на шум позади себя, выругалась. Из ворот города скакала кавалька до всадников. Значит, их почти обнаружили. «Поднажми, иначе нам не выполнить задание», – посоветовал оборотень, обгоняя девушку и несясь по тропе. Мейла не отставала. Только когда звуки погони немного стихли, беглецы перевели дыхание, заметив кромку леса, что означало, как они считали свободу. Перед ними вдруг встала проблема. Они оказались окружены.